Из зомута злова и вязкого я вырос тростинки шурша, и страстно, и томно, и ласково запретную жизнью дыша. И ник, ну никем незамеченный, в холодный и топкий приют приветственным шелестом встреченный коротких осенних минут. Я счастлив жестокой обидою. И в жизни похожей на сон, я каждому тайна завидую. И в каждого тайна влюблён.